Развязка в Бомбейской гавани. Чопра стремительно пробирался по яхте в погоне за Сунилом Картиком. И хотя он гордился тем, что находился в хорошей физической форме, Картик был моложе, стройнее и здоровее. К тому же Картик обладал дополнительным преимуществом. Он прекрасно знал устройство своего плавучего дворца. Чопру занесло на очередном повороте, и он мимолетом увидел исчезающие вниз по лестнице кожаные туфли Картика ручной работы. Он остановился на мгновение со свистом, хватая воздух, и снова бросился по следу. На бегу Картик бросал в сторону противника различные предметы. Бюст своего героя Александра Великого, позолоченную статуэтку Шивы в образе разрушителя, драгоценную восточную вазу, которая разбилась в дребезги о мраморный пол, веером разбросав фарфоровые осколки под ноги Чопри. «Стойте!» — прокричал он, тяжело дыша. «Бежать некуда!» Картик не остановился. Чопра с грохотом последовал за ним по коридору мимо кухни. В этот самый момент из дверей кухни вышел повар в белоснежной форме с чашей для пунша. «С дороги!» Проревел Чопра, но было слишком поздно. Со всего размаха он врезался в повара. Брови несчастного взлетели вверх к щегольски заломленному белому колпаку. Закрутившись клубком, они рухнули на палубу. Чаша совершила сальто в воздухе, опустошив содержимое на Чопру и оросив его смесью из рома и фруктов. Сама чаша приземлилась на голову шефа. Чопра лежал на плиточном полу и смотрел в потолок. Над головой сгущался яркий белый свет. Все звуки казались приглушенными, и до него донесся ритмично раскатистый звук, похожий на шум паровоза. Он понял — это его сердце бешено колотится о ребра. «Черт возьми! Только не это! Только не сейчас!» Чопра приказал себе успокоиться. Последние несколько месяцев его сердце отличалось редким послушанием отчасти из-за усилий самого Чопры, который старался избегать нагрузок и волнений, и отчасти благодаря неусыпной бдительности Поппи. Но вот он снова вернулся на поле боя, и старая бомба, тикающая в центре его груди, напомнила, что не была полностью обезврежена, а лишь находилась в состоянии временного покоя. Он с трудом поднялся на ноги, потирая грудь ладонью. Сделав глубокий вдох, он возобновил свой путь. Он добрался до кормы яхты, как раз когда Санни Картик забирался в скоростной катер, качавшийся у платформы для выхода к морю. Он помчался вниз по низким ступенькам, перепрыгивая через три за раз. Его ноги уже соприкоснулись с платформой, но Картик отбросил швартовые канаты, завел мотор и бросился к штурвалу. Рассекая бурлящую морскую воду, катер начал удаляться. Чё про не колебался ни секунды. Он разбежался и прыгнул за отходящим катером, с глухим стуком ударившись о внешнюю сторону правого борта. Руками он уцепился за кромку обшивки, ноги при этом остались под водой. Чо продержался изо всех сил за ускоряющийся катер, который тянул его за собой. От рева двигателя закладывала уши, а волны от мотора обрушивались на него яростным потоком. Каждый раз, когда он пытался подтянуться, нога соскальзывала, и он снова падал. Если бы он не был так поглощен собственным спасением, то был бы в смертельном ужасе. Чопра не умел плавать. Если он упадет, то утонет. Вот так все просто. Так далеко от берега. В этот час спасать его некому. Внезапно он почувствовал, как лодка поворачивается. Картик закручивал катер широкой дугой назад в направлении города. На повороте правый борт поднялся из воды и потащил Чопру за собой. Колоссальным усилием он перекинул ноги через борт. Промокший до нитки, отплевываясь морской водой, он рухнул на дно катера. Более-менее придя в себя, он поднялся на корточки. Занятый штурвалом Картик, очевидно, не заметил его. Плейбой-миллиардер был поглощен своей задачей — вывести катер назад к берегу, к далеким огням Аполло-Бандера. Чопра повысил голос так, чтобы его услышали через шум мотора. «Остановите лодку!» Поначалу Картик не услышал. Чопра закричал снова и еще раз. Наконец, Картик обернулся. На его лице промелькнуло крайнее изумление. Он отступил, поставил катер в режим автопилота и наклонился над приборной панелью. Когда он выпрямился, в руках у него был рыболовный гарпун. Он сделал движение вперед. Стараясь не потерять равновесие, Чопра поднялся на ноги. Он запустил руку в карман жилета и достал пистолет, который забрал у бомбертона, выбегая из бальной залы. «Остановите лодку!» Приказал он. Картик прищурился. Он опустил руки вдоль тела, потом бросил взгляд на пистолет, пытаясь решить, стоит ли бросаться в атаку, но чё продержал пистолет твердой рукой. Наконец Картик отступил и заглушил мотор. Лодка медленно остановилась. Сунил Картик. Я налагаю на вас гражданский арест. Я арестовываю вас за кражу короны королевы Елизаветы. Картик нахмурился. «Гражданский арест? Так вы не из полиции!» Его глаза сузились. «Одну минуту! Я узнал вас! Вы были в галерее Тата, когда я...» Он замолчал. Чопра кивнул. «Да, моя фамилия Чопра. Мне понадобилось некоторое время, чтобы узнать вас, но теперь я все вспомнил. Вы изображали Сикха, не так ли?» Картик кисло улыбнулся. — И довольно убедительно, пусть и по моему собственному мнению. — Так вот, как вы вынесли корону, — продолжил Чопра. Перед глазами у него возник образ хозяина цирка Тайгера Синха и его фокус с тремя шариками, по ходу которого один шарик исчезал в глубине его импровизированного тюрбана. Теперь он знал, что Санни Картик, высокий Сик в галерее Тата, выполнил схожую манипуляцию. И тут весь план в мельчайших подробностях отчетливо прояснился в голове Чопры. Много месяцев назад Санни Картик устроил своего человека по имени Прокаш Ядав в музее принца Уэльского, чтобы тот подложил канистры с газом и пластиковую взрывчатку в статую Кали. Теперь Чопра был уверен, что взрывчатку принесли в музей не в день ограбления. Оставленная Ядавом, она находилась там все это время. Чопри показалось, что он наконец понял, как именно преступники задействовали взрывчатку. Он решил, что ее использовали внутри комнаты с драгоценностями. С его точки зрения только так можно было объяснить мусор от взрыва в коридоре. Эта деталь не давала ему покоя с самого начала. За день до ограбления, непосредственно перед своим исчезновением, Ядаф запустил вирус в новую систему видеонаблюдения музея, вероятно, используя простой флеш-накопитель. В назначенный день Булбул, -Бул, Канодия и Санни Картик, переодетый Сикхом, вместе зашли в музей. Металлодетектор сработал на сикский стальной браслет Кару. Но Картик устроил скандал, заявив, что его невозможно снять при всем желании, и охранники сдались. Это было необходимо для следующего этапа плана. Канодия, в свою очередь, пронес ингалятор для астмы, оснащенный резонансным генератором, который они затем использовали, чтобы разбить витрину. В запланированное время компьютерный вирус отключил камеры видеонаблюдения. Картик и Канодия ежедневно следили за ходом очередей, и знали, что в зал на ограниченное время запускают группы по двадцать человек. Они приблизительно знали, когда смогут зайти в музей, и таким образом определили лучший момент для отключения видеонаблюдения. Оказавшись в галерее, Картик тут же начал действовать. Он быстро достал канистры с газом, пластиковую взрывчатку, фильтры для носа и латексные перчатки для себя и канодии из статуи Кали, После того, как они активизировали канистры с газом, все в зале быстро потеряли сознание. Пока Канодия взламывал витрину с помощью резонансного генератора, Картик запустил хитроумный план. Они придумали его, чтобы сбить со следа тех, кто будет расследовать кражу. Взяв крошечное количество пластиковой взрывчатки, он пробил небольшое, такое, чтобы проходила рука, отверстие в задраенной задней двери галереи, и положил уже значительно большее количество такой же взрывчатки с внешней стороны. Второй взрыв должен был создать более крупное отверстие, которое скрыло бы следы первого. Полиция решила бы, что воры проникли в галерею из коридора. Картик ничего не смог сделать с мусором, оставшимся в коридоре от первого взрыва. Он просто рассчитывал на то, что эксперты примут его за следы отдачи взрыва во всяком случае на некоторое время, чтобы запутать следствие на начальном этапе. Оставив взрывчатку с наружной стороны двери, Картик забрал корону у Канодии и надел ее на голову, спрятав под фальшивым тюрбаном. Чопра предположил, что носовые фильтры с латексными перчатками он протолкнул внутрь взрывчатки, чтобы заодно избавиться от этих улик. Теперь осталось только зажечь запал. Затем вместе с Канодией они легли на пол в галерее и стали ждать взрыва, притворившись двумя невинными жертвами ограбления. Когда несколько минут спустя команда Force One выпроводила их из музея, картик с короной, скрытый под тюрбаном, активизировал металлоискатель. Но он просто показал на свой браслет. Охранники знали, что он пронес его с собой в здание и не стали дальше его обыскивать. Это был очень умный план. Теперь оставалось только подставить Шекхара Гаривала. «Вы придумали это вместе с Канодией, так?» — спросил Чопра. «При содействии группировки Чохана». «Канодия?» — Хартик презрительно усмехнулся. «Да у Канодии не хватит ни мозгов, ни смелости провернуть операцию такого масштаба. А что до группировки Чохана?» — он засмеялся. Это была моя затея, Чопра. Канодия нужен был, чтобы удостоверить подлинность бриллианта и достать его из короны, не повредив. Я знал о его судимости и знал, что он будет держать язык за зубами. — Но зачем? Зачем вы это сделали? Вы ни в чем не нуждаетесь, я не понимаю. — И не поймете, — сказал Картик. — Я попробую. Картик немного помолчал, прежде чем заговорить. «Вы понимаете, каково это быть человеком, у которого все есть? С самого рождения у меня не было цели. Мне было не к чему стремиться. Любой мой каприз тут же удовлетворялся. Стоило мне пошевелить мизинцем, и папочка тут же доставал чековую книжку. Окружающие меня люди нужны были только, чтобы исполнять мои желания». Мне никогда не разрешали добиваться чего-либо самостоятельно. Миллионы бы отдали все за такую жизнь. Но где тут вызов, Чопра? Что заставило Александра завоевывать государство за государством? Почему он лег и умер, когда соратники заставили его повернуть домой? Без вызова жизнь не имеет смысла. Лицо Картика было скрыто в сумраке морской ночи. Мой отец рассчитывает, что я пойду по его стопам, приму бразды правления, построенной им империей. Но меня не интересует империя, к созданию которой я не причастен. Я основал клуб миллиардеров Бомбея, чтобы иметь что-то свое, что-то принадлежащее лично мне. Вот так все просто!» Внезапно голос Картика зазвучал страстно от волнения. Вы не можете вообразить, какой это был кураж! Планировать что-то, требующее максимальной отдачи, отваги и смелости, да еще и сопряженное с настоящим риском, а потом безукоризненно выполнить этот план. Скажу я вам, нет ощущения острее, чем то чувство, когда испытываешь судьбу. — Вы вор, — сказал бесстрастно Чобра, и убийца. «Убийца?» — лицо Картика выражало недоумение. «О чем это вы?» «О Пракаши Ядаве. Человеке, которого вы отправили в музей подложить канистры с газом и пластиковую взрывчатку». Смех Картика отдался эхом над залитой луной водой. «Ядав, как вы его называете, очень даже жив и здоров. Его настоящее имя Нареж Гадкар». «Он работал у меня телохранителем. Очень сообразительный парень. Вот он понимал, что такое вызов. Он выполнил свою роль превосходно. А когда дело было сделано, понял, что оставаться здесь больше нельзя. Он сейчас за тысячи километров отсюда, в своей родной деревне на юге. Он прекрасно обеспечен до конца своих дней». Гадкар понимает, что порой трудно сочетать материальное и физическое благополучие. Он никогда не вернется в Мумбаи и никогда не заговорит. Он пошел на риск и не пожалел об этом. Он доволен жизнью и прекрасно себе здравствует. — А как же горевал? — Вы же обрекли его на медленную смерть. Картик пожал плечами. — Лес рубят, щепки летят. К тому же горевал полицейский. Вот уж кого в Мумбаи хватает. Все продажные, как один. Да по сравнению с их каждодневными деяниями мое преступление и рядом не стоит. Я служил в полиции тридцать лет, — сухо сказал Чопра. Картик внимательно посмотрел на него. Теперь я вспомнил, где видел вас раньше. Это же вы раскрыли операцию по торговле людьми. Единственный честный полицейский в Мумбаи. Так ведь про вас писали газеты. Похоже, вы слишком буквально восприняли панигирики в ваш адрес. Картик наклонился вперед и заговорил быстрее. Послушайте, ведь не обязательно все должно закончиться вот так. Я верну бриллиант, вы передадите его властям, станете героем, а вас снова напишут в газетах. От вас всего-то требуется кое-на-что закрыть глаза. Завтра я уже буду на другом континенте. Южная Америка — хороший вариант. Выберу какую-нибудь страну с жарким и влажным климатом без договора об экстрадиции. Доступные женщины, самба, рубашки буйных расцветок и пляжные вечеринки до рассвета. Что скажете? Угоревала есть семья. По вашей милости, он бы гнил в тюрьме, только чтобы вы смогли позабавиться. Если воруешь бумажник, тебе, может, и повезет остаться безнаказанным. Но когда на кону кахенур, кто-то должен понести ответственность. Такое на тормозах не спускают. Горевало просто не повезло. Лицо Чо происказилось от ярости. — Это все, что вы можете сказать? «Горевалу просто не повезло!» Он снял револьвер с предохранителя. «Я намерен сдать вас властям, Картик. Вы ответите за свои преступления. Посмотрим, как вам понравится в тюрьме Артур Роуд!» Картик залез в карман смокинга. Он вытянул руку и раскрыл кулак. В центре ладони лежал бриллиант кахинур «Вот что им нужно, Чопра!» «Не я!» Легким движением кисти он бросил бриллиант в лодку. Краем глаза Чопра увидел, как Картик бросился на него. Он обернулся одной рукой, пытаясь схватить бриллиант, а другой удержать пистолет, нацеленным на противника. Ему не удалось ни то, ни другое. Бриллиант отскочил от его рукава и, закрутившись, отлетел в сторону, приземлившись на самом краю бортика лодки, рядом с подвесным мотором. В то же мгновение Картик врезался в него на всех парах, потянув за собой на пол. Чопра крепко сжал курок, пистолет дернулся в его руке и, не причинив никому вреда, выстрел рассеялся эхом над безмолвной водой. Двое мужчин боролись на дне лодки. Чопра отчаянно сопротивлялся, но Картик был крупнее и сильнее. В конце концов Картик нанес сильный удар и у Чопры потемнело в глазах. Пока он со свистом ловил ртом воздух, молодой человек поднялся на ноги. Звезды расплывались перед глазами Чопры, добавляя новые созвездия к тем, что виднелись за плечом Картика. Тот наклонился и поднял пистолет со дна катера. — Мне очень жаль, но вы не оставили мне выбора. Я старался вас звать к вашему разуму, но вы относитесь к числу тех людей, которые отказываются слушать голос рассудка. Он наставил пистолет на ногу Чопры. «Не беспокойтесь, я не стану вас убивать. Как я уже сказал, я не убийца. Я просто намерен обезвредить вас на то время, которое мне потребуется, чтобы уйти. Боюсь, мне нечем вас связать, а я не могу управлять лодкой и одновременно держать вас под контролем. В какую ногу мне выстрелить?» «Ни в какую!» — просипел Чопра и нанес Картику резкий удар ногой точно в пах. Завопив от боли, юноша согнулся вдвое. Его палец нажал на курок и пистолет выстрелил. По прихоти случая пуля попала в Кахинур, отправив его щелчком за борт в воду. Долю секунды он качался на волне пенящейся за бортом катера, а затем утонул в чернильной темноте. Чопра с трудом поднялся на ноги. Он наклонился и забрал пистолет из безвольной руки Картика. «Обезвредить человека можно и без веревки», — сказал он. «По моему опыту, точный удар ботинка приносит такой же результат». Картик остался лежать скрюченным на дне катера, периодически издавая мяукающие звуки, сигналы миру из того круга ада, где ему довелось оказаться. Чопро повернулся к корме катера. Его темные глаза прошлись по воде, клокочущей за бортом. Бриллианта не было видно. Волна глубокого разочарования захлестнула его. Глубина залива и непредсказуемые течения оставляли мало надежд на то, что бриллиант можно будет найти, сколько бы людей и средств правительства Британии и Индии не бросили на его поиски. Он не хотел такого исхода. С этой задачей он не справился. Но, с другой стороны, его долг был перед его клиентом, Шаххаром Горевалом, и его невиновность ему удалось доказать. И этого было достаточно. Он повернулся к носу катера. Осмотрев несложную систему управления, он включил мотор. Катер с рычанием очнулся. Чоп расхватил штурвал и направил лодку обратно к яхте «Все золото мира». Позади, сверкая, как тысячи светлячков в ночи, виднелись огни города, которого он охранял всю свою жизнь. Его города — Мумбаи.